Он принялся без устали складывать свои кубики снова и снова, будто торопился узнать что-то важное, только ему предназначенное. Однажды, поздним вечером, родители, уложив Сережу, мирно пили чай на кухне, наслаждаясь редкими минутами покоя и тишины. Говорили о том, что вот опять подходит лето, отпуск скоро, и можно будет снова ехать в Ломановку, Так что надо заранее договориться с Зинаидой Матвеевной, старушкой, у которой они уже много лет снимали домик. О том, что Сереже в школу идти осенью, надо ребенку отдохнуть как следует, воздухом подышать. О том, что форму и портфель надо бы купить заранее, а то потом в августе не протолкнуться будет в универмаге. Дверь, отделяющая кухню от коридора, с грохотом влетела в стену. Сережа вбежал, топоча босыми пятками по полу в одной рубашонке. В руках он крепко сжимал два кубика с единицей и тройкой. — Ты что это? — мать строго сдвинула брови. — Ночь на дворе, спать давно пора. Но сын, кажется, не слышал ее. — Я... «Тринадцатый, мама! Я тринадцатый!» — повторял он. В голосе его звучало радостное возбуждение, почти ликование, и скоро потом родителям удалось снова уложить его в постель. «Что это с ним? Прям ума не приложу!» — вздохнула мать. «Не знаю», — пожал плечами отец, — «мультиков, может, на ночь насмотрелся». Лето выдалось жарким и душным. Однажды в июльский день Серёжа с парой приятелей отправился за земляникой. Мама бы, конечно, не отпустила, но в тот день она уехала в город, оставив Серёжу под присмотром Зинаиды Матвеевны и строго-настрого запретила отлучаться со двора. Добрая старушка напоила его молоком и ушла к себе соснуть немного. А тут соседские мальчишки собрались в лес и позвали его с собой. Сидеть одному, словно барбосу, на привязи было ужасно скучно. Сережа подумал немного и согласился. Поначалу в лесу было очень интересно и совсем не страшно. Мальчишки весело аукались, перекликались друг с другом, Набрали по бетончику спелых ягод, сами наелись до отвала, перемазавшись до ушей алым сладким соком. К полудню солнце скрылось за облаками, и дневная жара сменилась томительной, парящей теплынью. Колька Сажин, самый старший, в их маленькой компании посмотрел на небо и сказал, — Дождь скоро будет, пора домой двигать, а то до костей замочит. — Пошли, я короткую дорогу знаю. Ребята послушно двинулись за ним по тропинке. Попасть под проливной дождь в лесу не хотелось никому, и теперь они уже не разбредались, не собирали ягоды в изобилии растущие поодаль, не сшибали палками красно-белые мухоморы, не глазели на белок. Вскоре... Они оказались на просторной, освещенной солнцем, лесной поляне. Посреди нее рос огромный старый дуб. Ствол его был надвое расщеплен ударом молнии, и видны были черные обугленные края опаленной древесины. Но по обе стороны от расщепа ветки еще зеленели и тянулись к небу, словно мощные мускулистые руки. Сережа остановился и долго, пристально смотрел на покалеченного исполина. Дуб показался ему таким важным, и значительным, словно был не деревом, а человеком, много чего повидавшим на своем долгом, придолгом веку. А пацаны торопят. «Эй, чего встал-то? Дерево не видел городской. Да у них там не то что дерево, травы нету». «Такого не видел», — задумчиво ответил Сережа. «Откуда было знать мальчишкам, что дерево это, называемое в народе сатанинским дубом, росло здесь с незапамятных времен, еще до того, как пришли в Поволжье русские князья».